Глава двадцать «О, да вы воплощение коварства, господин честный человек!» Александр Дюма. Стефиана расслабленно смаковала какой-то очень вкусный ледяной напиток в высоком бокале и с интересом слушала принца. «В итоге мы с Сатуром все-таки притащили эту виверну, затолкали ее в клетку в зверинце и пошли хвастаться моему отцу». В тот момент мы очень гордились собой, ведь мы голыми руками поймали эту дикарку. А то, что она своими когтями до крови располосовала нам руки, делала нас в собственных глазах настоящими героями. «Уверена, твой отец был бы горд тобой», — смеясь воскликнула девушка. Идя с принцем на обед, она была уверена, что наедине с ним не сможет и куска проглотить и была готова к тому, что Салех снова будет оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Но принц приятно удивил. Он рассказывал ей истории из своего детства, заставившие ее смеяться до колик в животе, и ни разу не попытался сказать или сделать что-либо, что могло ее смутить. Они расположились в ажурной беседке, из которой открывался роскошный вид на переливающуюся бирюзой и серебром гладь моря со шныряющими туда-сюда пестрыми латчонками под яркими парусами. Солнце жарким ослепительным шаром висело над морем, заставляя воздух плавиться дрожащим золотым маревом. Свежий морской ветерок разгонял дневной зной и овивал лицо, даря прохладу и разнося сладостный запах пышно цветущих роз и клематисов, густой стеной, оплетающих беседку. «Так что сказал твой отец?» — переспросила Стефиана, видя, что принц молчит и не спешит продолжить рассказ. «Когда мы с Сатуром ввалились в кабинет отца, там со страдающим видом сидел наш сосед, владелец большого острова на границе с нашим королевством». Он как раз жаловался отцу, что служитель забыл закрыть клетку, и его домашняя питомица, Виверна по кличке Звездочка, выбралась наружу и улетела. И, по его сведениям, сейчас находится где-то на наших островах. «Так, значит, вы...» — начала догадываться Стафиана. Принц удрученно кивнул, лицо было грустным, но глаза смеялись. «Да?» Два героя поймали домашнюю ручную виверну нашего соседа. Стефиана расхохоталась. «Все равно вы были настоящими смельчаками, даже ручная виверна — серьезный противник». «О, мы с Сатуром даже заработали на этом», — смеясь продолжил принц. «Когда мы сообщили соседу, что его любимица уже ждет с ним встречи, то он на радостях прислал отцу несколько ящиков превосходного вина своего производства, а нам с другом подарил по кинжалу из драконьей стали. Мы до сих пор храним их, как напоминание о нашем детском подвиге». «Вы друзья с Сатуром?» — тихо поинтересовалась девушка. Салех перевел на нее взгляд. «Да, мы с рождения рядом, и более верного друга у меня нет». Принц смешно зажмурился, когда золотой солнечный зайчик пробился сквозь густую зеленую крону и пробежался по его лицу. Прячась за свой бокал с напитком, Стефана украдкой рассматривала сидящего напротив мужчину. Свободная рубашка с закатанными рукавами расстегнута до середины груди. Короткие светлые волосы растрепаны. Он сидел в своем кресле, расслабленно откинувшись на спинку, смешно морщил нос и щурил глаза – Пытаясь укрыться от нахального лучика, гуляющего по лицу. Пожалуй, впервые со времени их знакомства Стефиана не испытывала страха или напряжения, оставшись наедине с Олехом. Наверное, я начинаю привыкать к нему, решила она. Или просто не могу поверить, что мужчина, с которым так легко смеяться и представлять, что я просто гостья в его красивом доме, может быть опасным. Мой принц Под тень беседки шагнул Сатур. «Я привел заключенного». За его спиной стоял лорд Блант с двумя стражниками по бокам. Стефиана напряженно выпрямилась и застыла, пока Салех молча рассматривал стоящего с независимым видом пленника. «Лорд Блант!» — наконец заговорил принц. «Находясь на территории королевства Тысячи Островов и напав на члена королевской фамилии, вы совершили государственное преступление». «Я всего лишь выполнял приказ своего короля», — спокойно ответил лорд. В нем не чувствовалось ни страха, ни волнения, лицо сохраняло абсолютное спокойствие и невозмутимость. «Только поэтому вас не казнили сразу на месте», — ответил принц. Верный слуга своего короля заслуживает уважения. Но ваше преступление не может остаться без наказания. Завтра на закате вам вынесут приговор. Стефиана тихо ахнула и закусила нижнюю губу, чтобы не закричать от ужаса. Принц бросил на нее короткий взгляд и продолжил. Если у вас есть какая-то просьба или пожелание, вы можете озвучить их. Блант смело посмотрел принцу в глаза. «У меня нет никаких пожеланий, ваше высочество. Я делал то, что должен, и ни в чем не раскаиваюсь». Он повернулся к дрожащей от ужаса Стефиане и склонил голову. «Леди, простите, что не смог вам помочь. Передайте вашей сестре, что я был счастлив знакомству с ней. Она самая прекрасная девушка, которую я встречал в своей жизни». Бланта увели. Стефиану колотила крупная дрожь, слезы текли по щекам. Она смотрела на невозмутимо сидящего напротив принца. «Ты не можешь быть таким жестоким, пожалуйста!» Глаза Салеха потемнели. «О чем ты меня просишь, Стефиана? Я сделаю все, что ты хочешь, Салех. Отмени казнь!» «Отменить казнь?» «И тогда ты сделаешь все, что я захочу, Стефиана?» Вкратчиво переспросил, не сводя напряженного взгляда с ее лица, «Что именно ты готова сделать?» Стефиана опустила лицо, и слезинка капнула на платье. Набрав воздуха в грудь, она вскинула голову и твердо произнесла, «Все, что ты захочешь, Салех! Отмени казнь!» Драконьи глаза прожигали ее лицо, а улыбка медленно раздвинула твердые чувственные губы. «Мне нравится твое предложение, Стефиана. Сегодня ночью ты придешь ко мне, и тогда твой лорд будет жить. Ты согласна?» «Я согласна, Салех, и я тебя ненавижу».